Павел пуничев клан дятлов книга 5 глава 1 тьма подхватив мое бесчувственное тело в свои воды боюкала на темных волнах «Все будет хорошо», — нашептала она, беспрерывно покачивая и успокаивая, до тех пор, пока мое измученное тело не прибило к берегу реальности. Затылок ударился об острые прибрежные камни, на лицо опустился утренний туман. Через некоторое время туман начал потихоньку рассеиваться. Передо мной заплясали какие-то доски и чей-то смутный силуэт. Если бы я сейчас услышал что-то типа «Эй, ты не спишь?» «Эй, ты не спишь?» «Ты нарушитель границы, так?» Надо же тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали. То нисколько бы не удивился, но силуэт молчал. Зрение прояснилось еще больше, и я понял, что нахожусь не в повозке, а в клетке. А рядом со мной пофиг. Стоп. Совсем недавно со мной такое уже было. Не понял. Мне все это причудилось, что ли? И я все еще внутри скелета медведи катаюсь. Хотя нет. Тогда там колян был. Вернее, половина коляна. Верхняя. А пофиг целый. «И Колян целый, и Антонио, и...» В голове щелкнуло, и всё встало на места. Мы действительно находились в клетке. Я сел и прислонился спиной к решётке. А, -а, а Очухался наконец-то!» Напротив меня, также прислонившись к клетке, сидел пал Михайлович. Лениво жуя соломинку. «Я уж думал, ты в очередной раз копыта откинешь, когда тебя тот огр дубинкой огрел. Но башка у тебя прямо-таки дубовая». Зазвенело только как пустое ведро, и всё. Отделался только небольшой шишкой. Я потрогал затылок. Шишка была с половинку апельсина. Ничего себе небольшая. Да ещё ограничения на меня навесили. Невозможно носить шлем в течение шести часов. Ещё бы. На эту шишку отдельный шлем надо надевать. Для карликов там каких-нибудь или лельпутов. Я, боясь, что голова сейчас отвалится, придержал её руками. «И что за хрен меня так приложил?» «Заткнись, букашка!» Павел Михайлович ответить не успел. Сзади по клетке чувствительно врезали, и я, скривившись от боли в спине и затылке, обернулся к крикуну. Твою же мать! Вот эта образина! Рядом с нами, на здоровенном броненосце, ехал Огр. Рык могучий. Огр. Уровень 97. ХП в 130 тысяч и 130 тысяч. Огромный. Даже для своего рослого народа необычайно массивный и уродливый. а уж количество ХП у него зашкаливает за всякие разумные пределы. С таким лучше не связываться. Или... Голова моя наконец-то проснулась. В голове созрели намётки плана побега, поэтому я продолжил. «Слышь, головастик, в твоём роду случайно троллей не было?» Удар дубиной, прилетевший по клетке, чуть не перевернул её вместе с телегой, на которой она была установлена. Волокущие её лошади заорали, а находящиеся внутри клетки сокланы гневно заржали. Или всё было наоборот? От очередной встряски я опять стал хреново соображать. Это огорчало. К тому же клетка, связанная из тонких деревянных жердей, даже не подумала треснуть, как я надеялся. Так что мой состряпанный на скорую руку план побега явно провалился. Видимо, клетка зачарована. Если эта махина не смогла ничего с ней поделать, то я и пытаться не буду. — Что за? Какого хрена? Твою мать! Очнувшиеся закланы, гремя кандалами, начали бурно выражать свою радость по поводу наступившего прекрасного солнечного утра и счастья лицезреть любимого клан Лида живым и почти здоровым. «Где мы? Что произошло?» «Хороший вопрос. Я, наконец-то, соизволил оглядеться. Мы в клетке». «Спасибо, наблюдательный ты наш. А где эта клетка находится?» «А вот это вопрос поинтереснее. Наша телега, запряженная парой коренастых лошадок, тащилась в межпологих сопок, поросших густым лесом. Вокруг нас ехало несколько всадников. К злобному огру мне больше приставать не хотелось, а вот к девушке с облазительной фигуркой, закутанной в плотный плащ с капюшоном, я пристать не отказался. Жаль только, что между нами зачарованная решётка. «Эй, красотка, шикарный у тебя козлик!» На самом деле козёл, на котором она ехала, был совсем не шикарный. Здоровенный, чёрный, облезлый. роги козлища с торчащими вампирскими клыками. Но разговор-то надо как-то завязывать. Почему бы мало не подольститься? Не скажешь, куда вы нас ведёте?» Девушка скинула капюшон и похлопала мне ресницами. Вернее, просто веками, потому что ресниц у неё и в помине не было. Надеюсь, я не слишком резко отшатнулся. Про себя благодаря Богу за то, что между нами зачарованная решётка. Её личико — морда. В двадцать раз увеличенной летучей мыши заставила меня поёжиться. покрываясь холодным потом. Арака. Вампир. Уровень 56. ХП. 2800 из 2800. Вас везут в Дракур на игры. Надеюсь, не на сексуальные? Как всегда, вовремя прошипел у меня за спиной Колян. Ну, если ты сможешь сделать это, свисая со стропил, то почему бы и нет? Так же тихо ответил ему Олдрик. чем откровенно помог мне и спас озабоченного паладина от профилактической зуботычины. — Что за игры? Надеюсь, мы там не станем главным призом за победу. Вампирша весело рассмеялась. — Приз? Нет. Вы не приз. Вы разминка. Подойдёте для третьего или четвёртого круга. — Спасибо, добрая девушка. А можно чуть поподробнее? — Вы просто мясо! Рык невыдержавшего огра прилетел вместе с очередным ударом по клетке. «Будете смазкой для наших клинков перед настоящими боями!» «Благодарю за разъяснение, но не могли бы вы добавить пару крошечных деталей к своей, несомненно, чудесной истории? Все равно ведь делать нечего!» Опровергая мои слова, из леса тут же донесся заунывный вой. «К у меня раздери! Волколюди!» — завопила вампирша. «Так близко от города! Рэйк, от нас толку днем мало! прикрывая нас!» «Прикрывать?» — удивился Огр. «Сильные выживают, слабые дохнут! Учись прикрывать себя сама!» И не слушая возмущённых воплей девушки, он поехал навстречу нападающим. Вой раздался ещё раз, в этот раз переходя в человеческий вопль. Лошади, волокущие нашу повозку, испуганно заржали, а из чащи леса, всё ещё завывая, вниз по склону понёсся десяток мощных волчьих силуэтов, на ходу сбрасывая шерсть и переходя на бег на задних конечностях. Мелкий гоблин из нашей стражи Ростом едва выше метра, матюгнувшись ловко вскарабкался на клеть и снял со спины огромный арбалет. Полсекунды на прицеливание, и первый болт полетел в сторону леса. Одна из фигур пошатнулась, но продолжила бежать, практически не замедлившись. Я оглянул наверх, на неаппетитные нижние конечности гоблина, повертел в руке вытащенную глефу, соображая, бить или не стоит. Потом подумал, что если эти волки, превращающиеся при свете дня, в звероподобных людей победят, Вряд ли они смогут открыть нам клетку. А если и смогут, то не для того, чтобы нас освободить. Так что нам, в общем, всё равно, кто победит. Вот пусть они сами всё и решают, а мы уже будем иметь дело с теми, кто выживет». Мои сокланы, видимо, решили аналогично, поэтому спокойно вытаскивали имеющиеся у каждого харчи и занимали самые удобные места для просмотра предстоящего побоища. Я тоже спёр с общего стола кусок хрящеватого жареного мяса и привалился спиной к решётке. Волки-оборотни к тому времени уже вырвались из леса и, не пожелав бодаться с гороподобным Огром, да к тому же еще сидящим на броненосце, разделившись, стали обтекать его с двух сторон. Огру это не понравилось. Он моментально соскользнул со спины зверя и метнулся наперерез перерез тварям. Броненосец тут же, отрастив на хвосте пару метровых шипов, бросился в другую сторону. Клетка опять затряслась. В этот раз на нее запрыгнула пара вампирш, вооруженных веерами из метательных ножей. Они серебристыми сполохами замелькали в воздухе, один за другим вонзаясь несущиеся к нам фигуры. Волколюди, несмотря на многочисленные раны, были явно быстрее тяжеловесного огра. Удар его дубины со свистом рассек воздух и смертельно ранил кусок дёрна. До второго замаха дело не дошло. Волколюди уже пронеслись мимо, сходу бросаясь на клеть и на приютившихся на её крыше существ. Один из них, весь утыканный метательными ножами, вцепился в прутье решётки, и зарычал мне прямо в лицо, обдав веером слюней и непередаваемым ароматом разлагающегося мяса. Пришлось отвлечься от завтрака и адекватно ему ответить. Волколюд взвыл и повалился на землю, суча ногами. «Конечно, получить серебряной вилкой в глаз — это неприятно. А вот нефига было брызгать слюной в мой салат». Остальные не обратили на пострадавшего внимания, одним прыжком взобравшись наверх и схватившись с защищающимися. Вампирши, метнувшись вниз, Ещё в прыжке превратились в летучих мышей, устремляясь к ближайшим деревьям. Гоблину повезло меньше. От чудовищного удара когтистой лапы его голова отделилась от тела и улетела в траву, а бурая гоблинская кровь клеснула внутрь клетки. Аппетит моментально пропал. Салат встал поперёк горла. Вампирши тоже не улетели далеко. На миг остановившись, нападающие издали странный и жуткий вой на пределе слышимости. Казалось, от этого вопля сам воздух завибрировал каждой своей частицей, размывая окружающий пейзаж. Полёт летучих мышей стал дёрганным и неровным, а затем они повалились на наземь, начав обратное превращение. Однако не успели, их разодрали на клочки гораздо раньше конца трансформации. Кажется, для обороняющихся дело оборачивается не лучшей стороной, и скоро нас тоже будут убивать. Осознав это... Я протянул руку и дотронулся до гоблинского арбалета, упавшего на крышу клетки. Миг, и он оказался у меня в сумке. И решётка ему не помешала. Просто прекрасно. Теперь тоже делаем с самим гоблином. Тот истаивает, переставая капать на нас кровью и добавляя мне в сумку сорок золотых, горсть серебра и связку арбалетных болтов. Клеть опять тряхнула. Расплющенный человек-оборотень сполз по стене клетки, свалившись на землю. Наконец-то Огр смог хоть по кому-нибудь попасть. Правда, ещё один оборотень безжизненно болтался на хвостовом шипе броненосца, но союзники Огра уже все закончились. Не прикрыв своих более шустрых союзников, сейчас Огр оказался в окружении врагов. Один бок ему прикрывал шипящий броненосец, а спину — наше клеть. Но положение его было незавидным. Полтора десятка сильных и ловких тварей медленно приближались к нему со всех сторон. Мне очень не понравилось, что он слил своих союзников, но вид оборотней, раздирающих и пожирающих трупы убитых, мне нравился ещё меньше, поэтому я благородно предложил тупице свою помощь. «Слышь, мудила, мы тебе поможем, а за это ты освободишь нас, и мы мирно разойдёмся каждый в свою сторону, что скажешь?» «Помощь? Да я тебе соплёй перешибить могу! Какая от тебя помощь, букашка?» Пришлось использовать свою серебряную вилку во второй раз, но сейчас эффект получился совершенно другой. Вилка не воткнулась в твердокаменную задницу Огра. Лишь зубья кривыми загогулинными изогнулись в разные стороны. Блин, точно. У него в роду тролли были, шкура просто дубовая. Впрочем, оборотням она проблем не доставила. Сразу трое из них бросились вперёд, спарывая его шкуру страшными когтями и пуская первую чёрную кровь. И успели отпрыгнуть назад, не попав под удар могучей дубины. «Послушай, дебил, они тебя сейчас на антрикоты нашинкуют!» «Да что они?» Даже один мой дятел тебя уделать может, ты слишком неповоротливый. Последний раз предлагаю. Мы тебе помогаем, ты нас выпускаешь. Всё честно. Огр, к концу моей речи, получивший ещё десяток оплеух наконец включил свой куцый мозг и согласился. Тут же вокруг него вверх взметнулись огненные стены, защищая его неприкрытый бок. Тренькнули тетивы арбалетов и луков. Я орудовал глефой, пытаясь попасть в пятку скачущим по клетке оборотню, и думал... о том, что в этой игре есть свои плюсы. Например, оставшиеся у пленников оружие, которое захватчики не могут изъять из наших сумок. Каким вообще образом тут можно привести куда-нибудь пленников, которые в любой момент могут начать стрелять в тебя из тобой же зачарованной на неразрушимость клетки? Им явно стоит пристегивать к полу не ноги пленников, а руки. Но, пожалуй, я буду последним, кто подскажет им эту мысль. «Вам надо было наши руки к полу пристёгивать, а не ноги», — заявил умничка Колян, накладывающий на Огра благословение и ауру регенерации. «Как вы вообще, дебилы, собирались нас до вашего стойбища довести Мы бы вас по пути из клетки всех перестреляли!» В подтверждение своих слов он разрядил Немезиду прямо в голову ближайшего оборотня, чем, несомненно, подпортил тому настроение. «В следующий раз такого с пришлыми не повторится!» — заверил его залитой кровью Огр. — Прикуём к полу так, что всю дорогу на четвереньках будете ехать. И кто спрашивается после этого, дебил? Все осуждающие глянули на Коляна. Но тот сделал вид, что ничего не понял, и продолжил шпиговать оборотней арбалетными болтами. Зёма, с недовольным видом, грызя чёрстый кусок хлеба, всё же помогал заряжать ему арбалет. Но, думаю, если в скором времени мы не предоставим ему котелок с макаронами, Больше он за сухари работать не будет. Благодаря нашим слаженным действиям мы начали побеждать. Ряды оборотней редели. Огр хоть и потерял две трети своих немалых ХП, твёрдо стоял на ногах, без устали размахивая дубиной. Броненосец тоже был жив и почти здоров, не подпуская к себе врагов, клеща во все стороны своим убийственным хвостом. Когда оборотней осталось только трое, они схватили один из трупов своих товарищей и бросились в лес. Добежали только двое. Третий, до крайности утыканный стрелами и обгорелый от нескольких попаданий фаерболов, свалился на опушке и был добит дубиной огра. Вернувшись, Рык зачем-то помахал руками перед клеткой. Затем начал освобождать от упряжа стерзанных лошадей и привязывать её к хвосту своего броненосца. «Слушай, Рык, ты бы нас освободил сначала, а потом бы возился с бедными животными, а то мы из-за вас и так уже из графика выбились, нам идти пора». «Я же сказал, вы просто мясо!» Зачем мне вас освобождать? Вы предназначены для игр, там вы и сдохнете. Подожди, подожди, у нас же был договор. Мы помогаем тебе, ты освобождаешь нас. Рык не договаривается с ничтожными. Рык их использует. А теперь заткнитесь, а то поедете с кляпами во рту. А сделаю я их из шкур вот этих оборотней. Он пнул один из закровавленных трупов. Колен. И отвернулся от здоровенного засранца. «Пропиши товарищу профилактическую пилюлю, только не задень его крохотный мозг, а то еще не вспомнит, как замки на клетке открывать». со звоном ударила тетива. Болт, взвизгнув, заметался по внутренностям клетки, успокоившись только с хрустом, воткнувшись в пол у меня между ног. «Колян, баран криворукий! Куда стреляешь, мазила?» «Да я не виноват! Здесь какое-то поле! Не дает болтам пролететь сквозь решетку!» Пофиг приложил к решетке руку и фуганул струей пламени. Вся клеть мгновение ока наполнилось облаком перегретой плазмы. Постояв десяток секунд с закрытыми глазами, я сдул с лица испепелённые брови, сбил пламя с затлевшей одежды и под восторженный хохот Огра пнул недоумка мага в мягкое место. Вернее, в жёсткое. У этого доходяги мягкого не оказалось даже там. Через пять минут, потушив святой водой загоревшуюся подстилку из соломы и сдвинув их дымящиеся останки в угол, мы стали держать военный совет. У меня две пары. Да, мои двойки. Все огорчённо скинули свои карты, а я радостно погрёб себе кучку испачканного в зале золота. Сдавай. Карты вновь пошли по кругу, а Колян вновь занудел. Что делать-то будем? Колян, ты чего как маленький? Пофиг огнём, пробовал разрушить клетку. Результат вон до сих пор чадит в углу. Я напильником пробовал перепилить, не вышло. Телепорт открывал, не открывается. Ты из арбалета стрелял? Стрелял. Зубами пробовал пруть грызть? Пробовал. Потом лбом бился. Не сломал. Что всем написали? Правильно. Клеть зачарована кругом шаманов, и для её разрушения нужно потратить 115 часов усердного труда. А мы уже из леса выехали. Вон и город показался впереди. Сломать клеть мы не успеем. Возле торчащей посредине равнины одинокой скалы, похожей на изъеденный кариесом зуб, раскинулся город. Наверное. Мы его не увидели. Только по бормотанию Огра, а именно фразе «А вот и город», мы поняли, что он где-то близко. Но его перекрывало циклопическое сооружение в виде амфитеатра. Я ещё раз посмотрел на воздушающийся над ним обломок скалы и полез в свою карту. Так я и знал. Что такое? Я внимательно изучал карту в герцском замке, и никаких скал около восточного леса на ней не было. А теперь посмотрите на наши карты. Посредине абсолютно чёрной карты была нарисована тонкая змейка нашего сегодняшнего пути, а находилось это... Посередине абсолютно чёрной карты была вырисована тонкая змейка нашего сегодняшнего пути, а находилось это в центре тёмных земель. Майор, помнишь ту старинную карту, по которой мы план охоты на единорога составляли? Ты ещё на скале предлагал засаду на него устроить. Так вот, это она. Только за последние 300 лет около неё город успели построить, и вот эту хреновину ещё... чем бы это ни было. Вот бы тогда местные удивились, увидев в этих краях таких задрипанных охотников. Получается, нас телепортнули километров на двести, а остаток путей почему-то тащат на телеге. Так много вопросов и так мало ответов. Ладно, сейчас всё узнаем. Нам требовались ответы, поэтому к Огру я обратился крайне вежливо. Слушай, козлина, куда ты нас всё-таки тащишь? И как мы оказались в центре тёмных земель? «Давай, колись!» «Ты что, никогда американских фирмах не видел? Там главный говнюк перед смертью всегда все секреты хорошим парням выдает. А то, что я тебя прикончу, когда нас отсюда вытащат, это точно!» Огр заржал, будто несмазанная смазанная заработала. «А ты смешной!» — отсмеявшись, заявил он. «Может, я тебя и не убью. Оторву стопы, буду веселиться, когда ты на своих культяпках вокруг меня прыгать будешь. Хотя вряд ли!» Ты слишком хилый, без топ долго не протянешь. Тем более, колись, раз уж всё равно нам помирать». Огр хмыкнул, но сказал. «Суккубы могут древние порталы на время оживлять. Они тут везде разбросаны. А от портала на телеге, он там целый караван с другого портала тащится, разное зверё из южных друнглей везут для игр. Что за игры такие? Состязания тайных любителей животных? игра на выбывание». Соревнования проводятся среди младших воинов. Первая группа. Пятидесятые, шестьдесятые уровни. Вторая, шестьдесят первого до семидесятого. Третья. Я понял. Семьдесят один, восемьдесят. Что дальше? Дальше четвёртая группа. Восемьдесят первые, девяностые. Я закатил глаза, но не стал перебивать туго дума. Главное, говорит, торопиться нам пока некогда. Пятая группа. Девяносто первые, «Запомнил? Если нет, могу повторить. Значит так. Первая группа...» «Я запомнил, запомнил!» — замахал я руками. «Что дальше?» «Дальше они делятся на боевые группы. Боевые группы, максимум по восемь бойцов. Затем они сражаются на арене. Там с четырех сторон ворота, и через определенное время через них выпускают животных. Их десять волн, начиная с крыс... и заканчивая самыми сильными противниками, типа Минотавров или Молодых Виверн. Чья группа быстрее с ними справится, та и победила. Их командир становится главным среди своих уровней. Победивший в пятой старшей группе становится вождем над всеми и выбирает цель для набега. А так как в этом году выиграю я, то первым делом вырежем богатенький и изнеженный Самарканд. Их новый правитель сдох, а его, ублюдок-калека, сидит, не вылезая за высокими стенами друг мира. Но ничего, стены ещё не восстановили. После Самарганда займёмся и им. Да твою ж мать! Только ещё одного на мега друг миру не хватало. Да и Самарганда жалко. И не предупредить их никак. Засранец Абрам Моисеевич всё ещё жарится на сковородке у чертей местном аду, чтобы ему пусто было. Получается... «Мы в третьей группе будем сражаться», — тем временем продолжил расспрос Колян. «Среди 70-х, 80-х уровней». К радостно восторженному смеху Огра прибавился дебильный гогот караванщиков, чья дорога слилась нашей за сотню метров до этого. «В группе? Вы недостойно войти в группу. Вы сдохнете от наших мечей и копий, где-то между волной с крысами и жуками». Он ткнул лапищей на другие клетки, которые вез караван гоблинов. десяток клетий был забит разнообразным зверем до самой крыши. «Мы должны были привести от башни скелетов лучников. Они хорошие противники для воинов младших уровней. Но нашли там только вас. Вы противники похуже. Но что поделаешь, сгодитесь и вы. А теперь заткнитесь, мы приехали. И начинайте молиться своим богам. После полуночи вы отправитесь с ними на свидание». «Тень от высоченной стены упала на нашу повозку, и мы вползли в открытые ворота».